Часть 2. Цивилизация в опасности Гастон – пограничная планета галактики. Дальше – неизведанное межгалактическое пространство, таящее в себе неведомые тайны и опасности. Жители планеты, которых было немного, знали об этом не понаслышке. Многие из них улетели на огромном корабле, биться с темными силами, притаившимися в глубине таинственного пространства. Пошел уже восьмой месяц с момента, как они улетели. Те немногие, кто остался, жили хорошо, можно сказать, как в раю, а может даже и лучше. Леса, луга, мягкий тропический климат, море, изобилие фруктов, дичи и рыбы. Водились и просто огромные животные, которых на других мирах давно не было, вымерли. Жили в согласии с природой, лишнего не брали и не наносили вреда, знали, как нелегко дается создание всего сущего. Было время, когда окружающая природа и животный мир ополчились на поселенцев. Им было непросто, выживали с трудом. Но благодаря случайности нашли общий язык с хозяином планеты. Им оказался инопланетный корабль, потерпевший крушение миллионы лет назад. Но он сумел восстановиться и создать на планете жизнь. После того, как люди вступили с ним в контакт, отношения наладились. Жизнь стала похожа на райскую. Но всему хорошему приходит конец. Пришел конец, И благоденствию поселенцев. Обнаружилась инопланетная угроза, имя которой зряни. Корабль освободили из недр планеты, и он вместе с поселенцами улетел спасать галактику. Такой рассказ София слушала от бабушки почти каждый день. Он постоянно обрастал новыми подробностями. Постепенно, как это всегда бывает, превращался в легенду. Только оставленные пустые жилища напоминали о том, что когда-то здесь было шумно и многолюдно. Бабушка роняла скупую слезу, гладила девочку по голове. Будущее не радовало своей перспективой. Старики потихоньку умирали, а дети еще не вошли в зрелый возраст.